А вас-то что вынесло в такую рань? Вам-то что спать мешает? Спросил я дружелюбно, испытывая к нему чувство солидарности, как к товарищу по несчастью. Услышав мой голос, незнакомец перепугался и припустил между деревьями во все лопатки. Задал такого стрякача, что даже выронил книгу, которую держал, оказывается, под мышкой. «Эй, вы уронили книгу!» — крикнул я вслед. Видном мой голос ему что-то напомнил, и он так заспешил, что даже не оглянулся, а влетел пулей в лифт, стоявший сам по себе между сосен. Обычный лифт, ничего особенного. Разве что нет ни подъезда, ни стен, вокруг только сосны. Незнакомец захлопнул за собой металлические двери. Я увидел через стекло ко он нажал на кнопку какого-то этажа и лифт взлетял между стволами сосен и скрылся за их кронами. Вид на такое успешное дело некогда книгу поднять подумал я, подошёл и нагнулся за книгой. Книга как книга, хотя и в мягкой обложке из неизвестной материи, И если меня не изменяет память, она называлась так: Продавец приключений или правдивое, хотя и невероятное путешествие на звездолёте Искатель. Тут я вспомнил про внутренний голос и спросил: "Что-то ты притих, голубчик. Где же твоё необычайное?" Может, это и есть то самое необычайное? «И человек, и лифт, но и эта книга. Там же написано «Невероятное путешествие», — робко отозвался голос. Но это мы еще проверим, насколько оно невероятное, и невероятно ли оно вообще. И потом, стоило ли весь этот сыр-бор затевать из-за какой-то книги? Разве нельзя было просто сходить в библиотеку и взять книгу на дом, разумеется, выспавшись предварительно? Но, может, такую не сыщешь ни в одной библиотеке? И потом обрати внимание на лифт вокруг сосны, и вдруг ни с того ни с сего лифт сам по себе. Необычно, не правда ли? Осмелел постепенно голос. Но знаешь ли, я на линии Новороссийск-Туапсе встречал такое, не то что лифт между сосен, а что ей говорить. В общем, в тот же день я осивил подобранную книженцию и скажу на примиг. Нет, на её страницах и капле не обычаяного в том, что сочинил неизвестный мне автор. И что уж он не мог придумать другое название, что ли? А через месяц завылся сам хозяин книги. Торчит этот карабейник перед крылечком, не решается войти. Что ж, входите, говорю. Не могу. Не имею права, отвечает. Я из будущего. Если что-нибудь не нароком испорчу, нарушится ход истории. Бросьте эти предрассудки. Ничего не случится с вашей историей. А если и случится, так может к лучшему, говорю. Вот вам стул. Не выпрошайничать же вы пришли. пошёл он с опаской сел осторожненько поправил за спиной воток для удобства и завёл такой разговор Не у вас ли случайно моя книга спросил он с надеждой Понимаете книжка вообще-то не моя я взял её в библиотеке Да и думаю почитаю в дороге пока спущусь из нашего времени в ваше Но увидел вас, испугался и вот потерял. Теперь такие неприятности, закончил он расстроенно. Не горюйте. Вот ваша книга. Только не стоит она того, чтобы пускаться в даль из-за такой ерундовины. Неужели приключения экипажа Искателя оставили вас равнодушным? В них столько необычного. Удивился этот тип из будущего, прижимая книжицу к груди, точно некую драгоценность. Да что ж у них такого уж невероятного? Извините за прямоту. Просто вы никогда не пускались в каботажное плавание, заявил я. Признаться не приходилось, пробормотал этот корабеник. Но, может, вас заинтересовали неведомые миры? «Так уж и неведомый!» «Нет, лучше скажите, вы плавали на линии Туапсе-Новороссийск?» Настаивал я на своем. «Да нет же», — сказал гость с досадой, «и досадовал он не от того, что ему не повезло. Словом, не удалось поплавать на этой линии, а по какому-то другому поводу. Значит, я не на кого напал». Вы-то, оказывается, бывалый морской волк, сказал он, покачивая головой. Я знаю море между Новгородским и Туапсе, как свою квартиру, отметил я, чтобы лишить его последних сомнений.